Глава 33 Брэд Гордон выключил телевизор и крикнул «Входите, не заперто!» Часы показывали полдень. Он торчал без дела в своей квартире на третьем этаже дома по Шерман-Оак. Смотрел бейсбольный матч и ждал, когда рассыльный привезет заказанную пиццу. Однако, когда дверь открылась, на пороге, к его удивлению, предстала самая восхитительная женщина из всех, которых ему когда-либо приходилось видеть. Лет около 30. Высокая, стройная, она была сама элегантность. Одетая на европейский лад, на не слишком высоких каблуках, она излучала сексуальность и в то же время заставляла держаться на расстоянии. Брэд выпрямился в кресле, в котором сидел, провел рукой по подбородку и вспыхнул от стыда, ощутив ладонью двухдневную щетину. — Извините, — промочал он, — я не ждал гостей. — Меня прислал ваш дядя, мистер Ватсон сказала женщина, подходя к Брэду. Он торопливо поднялся на ноги. «Меня зовут Мария Гонсалес». В ее речи чувствовался легкий акцент, но он не был испанским, скорее немецким. «Я работаю в фирме, осуществляющей инвестиционные операции вашего дяди», проговорила женщина, пожимая руку Брэда. Тот покивал головой, вдыхая легкий аромат ее духов. Его не удивило, что она работает на дядю Джека. Старик любил окружать себя привлекательными на вид и очень умными деловыми женщинами. — Чем могу помочь вам, мисс Гонсалес? — спросил Брэд. — Лично мне — ничем, — ответила красотка, оглядываясь ища глазами место, где можно было бы присесть. Не найдя такового, она осталась стоять. Но вы могли бы сделать кое-что для вашего дяди. Да, разумеется, все что угодно. Вероятно, излишне напоминать вам о том, что дядя выкупил вас под залог и намерен оплатить услуги адвокатов по защите вас с судебных слушаний. А поскольку вам откремнируется половая связь с ней совершенно летней, защита будет не из легких. Но меня подставили. Женщина подняла руку. Меня это не касается. Дело в другом. Ваш дядя постоянно помогал вам на протяжении многих лет. И теперь у вас появился шанс отплатить ему добром за добро. Он нуждается в вашей помощи. На конфиденциальной основе. Дяде Джеку понадобилась моя помощь? Совершенно верно. Конечно, я сделаю все, что смогу. Повторяю, это строго конфиденциально. Я понял. Вы не должны говорить об этом ни с кем и никогда. Ладно. Наружу не должно просочиться ни слова. А если это случится, вы останетесь без денег на адвокатов. И проведете 20 лет в тюремной камере, как растлитель малолетних. Брэд вытер вспотившие ладони штаны. Да, да, я все понимаю. На сей раз вы не должны облажаться, Брэд. Ладно, ладно. Вы хоть объясните, что от меня требуется? Ваша любимая компания, Биоген, собирается объявить о новом важном достижении – открытии гена, который помогает излечиться от наркозависимости. Это первый шаг на пути к выводу на рынок потрясающего коммерческого продукта, благодаря которому компания окажется в центре внимания и финансирование потечет рекой. Ваш дядя занимает в компании ключевые позиции – И он не хочет, чтобы они оказались ослаблены в результате прихода новых инвесторов. Ему хотелось бы отпугнуть их. Понятно. Это можно сделать, распространив некие плохие новости относительно биогена. Какие, например? В настоящий момент, сказал Мария Гонсалес, самым важным коммерческим продуктом биогена является клеточная линия Барнета, которую компания приобрела у Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Она производит цитокины, весьма важные в лечении онкологических заболеваний. Ага. Порча этих клеточных линий имела бы катастрофические последствия. Женщина сунула руку в сумочку и вынула оттуда маленький пластиковый флакончик, в которых одна очень известная фирма выпускает капли от покраснения глаз. Открутив колпачок, она капнула по одной капле жидкости на кончике пальцев другой руки. Вам понятно? Спросила она. — Да, — кивнул Брэд. — По одной капле на каждый палец и дать просохнуть. — Ясно. Вы отправляетесь в биоген. Ваша электронная карточка-пропуск все еще работает, так что попасть туда для вас не составит труда. Затем, по базе данных, вы выясняете местонахождение хранилища, в котором находится клеточная линия Барнетта. Номер хранилища здесь. Женщина протянула Брэду карточку, на которой значился номер. BGOX 617 QD – это замороженные образцы в лабораторных сосудах. Вы подходите и… просто прикасаетесь к каждому из них. Просто прикасаюсь? Брэд подозрительно покосился на пузырёк. Что это за штука? Ничего такого, что могло бы вам повредить. Но клетки её не любят. Но меня снимут камеры наблюдения. Да и использование магнитных карточек тоже фиксируется. Они узнают, кто это сделал. Этого не произойдет, если вы приедете между часом и двумя дня. В это время системы безопасности отключаются для профилактических работ. Ничего подобного. На этой неделе будет именно так. Брэд взял у женщины пластиковый флакончик и покрутил его в руке. Вы понимаете, что у них есть еще и резервное хранилище. Сделайте то, о чем просит вас дядя, а все остальное оставьте на его усмотрение. Она закрыла сумочку. И последнее. Не пытайтесь пока связаться с дядей. Он не хочет, чтобы контакты между вами были зафиксированы. Ясно? Вполне. Тогда желаю удачи. И заранее благодарю вас от имени дяди. Она снова пожала его руку и ушла.